Глава 4. На следующий день Карамон сообщил Стурму, что они с братом не могут сопровождать его в Саламнию. Стурм пробовал спорить и уговаривать, но Сивач был непоколебим, хотя и не дал никакого внятного объяснения столь внезапной перемены решения. Стурм заметил, что Карамон взволнован и чем-то озабочен. Решив, что рыцарь отказался идти и запретил брату отправляться без него, рыцарь больше ни словом не обмолвился об этом. Катя сильно обиделся. Если тебе нужен опытный спутник световой меч, то я сама пойду с тобой, предложила Китиара. Я знаю самые короткие и удобные пути на север. К тому же, я слышала, что там всякое творится. Опасно путешествовать в одиночку, и раз уж мы оба идём в одном направлении, будет разумнее пойти вместе. Они втроём сидели в последнем приюте и пили эль. Заглянув к братьям, Китиара сразу поняла, что близнецы что-то затевают. И разозлилась, когда они принялись утверждать, что ничего особенного не происходит. Зная, что из роиста на ничего и клещами не вытянешь, сестра решила добиться правды от более уступчивого Карамона. Я буду рад путешествовать с тобой и Танисом Китиара, сказал Стурм, оправившись от изумления, которое вызвало это предложение. Я не спросил тебя об этом сам только потому, что думал, что ты они спланируют сопровождать Флинта летом в его путешествии, но Танис не идёт со мной. Решительно сказала Китиара. Она допила свой эль и крикнула официантке, чтобы та принесла ещё. Стурм бросил взгляд на Карамона, не понимая, в чём дело. Тани с Китиарой были вместе всю зиму. Их отношения, казалось, стали теплее, чем когда-либо. Карамон покачал головой, показывая, что тоже ничего не понимает. Стурм забеспокоился. Я не уверен. Отлично, договорились. Я иду. Зови Йокитиара, отказываясь слушать возражения. Теперь Карамон, расскажи мне, почему ты и этот твой братишка Каудунишка не идёте с нами? Путешествовать вчетвером куда безопаснее. К тому же, на севере есть люди, с которыми я хотел бы вас познакомить. Я не могу пойти, повторил Карамон. Его обычно жизнерадостное лицо было серьёзным и печальным. Он не отпил ни глотка из своей кружки, в которой эль уже давно выдохся. Она отдвинула её в сторону, он встал, кинул манжету на стол и вышел. Села чувствовала себя неуютно рядом с Китиарой. Он обрадовался тому, что сестра уходит, и испытал облегчение, узнав, что та не идет с ней идёт. Он часто думал, что стоит рассказать Танесу правду о той ночи, открыть ему, что это Китубило жудит и что она уговаривала Карамона свалить вину на Рейстина, позволить Рейстину умереть. Она утверждала, что пошутила. И все же... Карамон вздохнул. Она уйдет, и если удача будет к ним благосклонна, то она никогда не вернется. Карамон беспокоился за стурма, которому предстояло путешествовать в компании его сестры, но после недолгих размышлений пришел к выводу, что молодой рыцарь, помешанный на мере, сможет о себе позаботиться. К тому же, как сказала Китяра, путешествовать в одиночку было небезопасно. Больше всего Карамон тревожился о Танисе, которого, как он думал, ужасно ранит решение Киту уйти. Селач справедливо рассудил, что их отношения были порваны по инициативе сестры, неугомонной зачинщицы всех ссор. Но только Рейслен знал, как всё обстояло на самом деле. Хотя у него было ещё несколько месяцев до путешествия в башню, юноша сразу же начал приготовления. Первым делом он взялся за починку конструкции из кожаных ремешков, который крепился к запястью его кинжала. Подарок лемиоля предполагал, что достаточно лёгкого движения рукой, чтобы кинжал, скрытый под рукавом, выскользнул в ладонь мага. По крайней мере, так должно было происходить. Но запястье Райстена было намного тоньше запястья боевого мага предыдущего владельца кинжала. Поэтому, когда Райстен попытался опробовать это приспособление, в ладонь ему упали только ножны. Кинжал же грохнулся на пол. Он отнёс своё оружие флинту, надеясь, что гном сможет подогнать размер кожаного крепления. Флинт, оглядевший приспособление со всех сторон, был впечатлен тонкой работой и объявил, что вещь должно быть делали гномы. По словам Лемюэля, кинжалы-ножны были сработаны эльфами Кваленести и подарены их другу, боевому магу. Но Рейстлин не упомянул об этом. Он согласился с гномом, что ножны, без всякого сомнения, сделал какой-нибудь великий гномский кожевник. Флинт был тронут и предложил юноше оставить у него ножны на недельку-другую, чтобы подогнать их по руке мага. Когда срок вышел, Райстен вновь отправился к гному. Он уже взялся за дверной молоток, когда услышал слабые голоса, доносившиеся изнутри. Голоса принадлежали Танису и Флинту. Юноша смог разобрать только несколько слов, и одним из них было "Киттиара". Понимая, что любой разговор о сестре прекратится едва он войдёт, Райстен медленно и осторожно опустил молоток. Убедившись, что поблизости никого нет, юноша обошёл дом и увидел, что окно мастерской гнома открыто. Райстен встал возле окна так, чтобы его скрывали побеги фиолетового моноса, вившегося по стене мастерской. Все угрожения совести насчёт подслушивания разговора друзей было легко заглушить. Он часто думал, много ли известно Танесу о делах Китиары, о полуночной встрече с незнакомцами, убийство жрицы. Конечно, сестра могла бежать от опасности. Конечно, Таня смог грозить ей разоблачением. Но Райстен не верил в верность сестры по вполне понятным причинам. Он прислушался. Мы спорили целыми днями, говорил Танис. Она хочет, чтобы я отправился с ней на север. Разговор прервался энергичным стуком молотка. Потом беседа продолжилась. Она утверждает, что у неё есть друзья, которые хорошо платят тем, кто искусен в стрельбе из лука и владении кинжалом. Даже полуэльфам, проворчал Флинт. Я сказал ей об этом, но она ответила и права в этом. что я могу скрыть признаки своей расы, если захочу. Я мог бы отпустить бороду и не стричь волосы, чтобы они закрывали уши. «Хорош же ты будешь с бородой!» Флинт снова занес молот. «Ну, так ты идешь?» — спросил он, когда закончил. «Нет, не иду», — медленно проговорил Танис, которому было трудно делиться чувствами даже с самым близким и старым другом. «Мне нужно какое-то время побыть без нее, чтобы все обдумать». А когда Китиара рядом, ни о чём другом думать невозможно. Дело в том, Флинт, что я начинаю в неё влюбляться. Рейстен фыркнул, но подавил смех, боясь быть обнаруженным. Он ожидал бы услышать такую глупость от Карамона, но не от полуэльфа, который, по мнению юноши, прожил на свете достаточно долго. Танис говорил всё быстрее. Теперь, когда он начал трудное объяснение, ему было легче продолжить. Когда я намекнул ей о свадьбе, Кит высмеяла меня и сердилась ещё дня 4, говоря, что я хочу испортить всё веселье. Она полагает, что делиться с кем-то постель вполне достаточно для отношений. Но мне этого недостаточно, Флинт. Я хочу делить с ней мою жизнь, мои мечты, сны и надежды. Я хочу осесть на месте, а Кит не хочет. Она чувствует себя пойманной и запертой в клетку. Ей скучно, и она не находит себе места. Мы постоянно ссоримся из-за каких-то пустяков. Если мы останемся вместе, она начнёт злиться на меня, возможно, даже возненавидит, а я этого не вынесу. Мне будет ужасно не хватать её, но это наилучший выход. Ха. Дай ей побыть год и к другой с этими её друзьями на севере, и она вернётся. Может, тогда она прислушается к твоему предложению. Она может вернуться. Танис помолчал немного и добавил: Но меня уже здесь не будет. Куда это ты собрался? Домой. — тихо ответил Танис. — Я уже давно не был там. — Я понимаю, это означает, что я не смогу сопровождать тебя в начале пути, но мы можем встретиться в Кваленосте. — Можем, но... в общем... — Ну, по правде говоря, я не иду туда, Танис. — смущенно сказал Флинт. — Я хотел поговорить с тобой об этом, но не мог выбрать подходящее время. — Думаю, что сейчас в самый раз. — Та ярмарка в Гава не добила меня, парень. Я увидел уродливые лица, которые люди прячут за благородными масками, и мне это не понравилось. А когда я разговаривал с теми гномами с холмов, то вспомнила о доме. Мне нельзя возвратиться назад в мой клан. Ты знаешь почему. Но я подумываю о том, чтобы навестить несколько кланов по соседству. Общение со своим народом успокоит меня. И ещё, я думал о том, что говорит этот бездельник Раистин насчёт богов. Мне хотелось бы узнать, что Реоркс где-то здесь, пусть даже запертый в Тарбордине. «Поиски истинных богов? Это интересная идея», — сказал Таннис и, вздохнув, добавил. «Кто знает, может быть, ища их, я найду по пути и себя самого». Боль и грусть, прозвучавшие в голосе полуэльфа, заставили Рейслина устыдиться. Он покинул свое укрытие и уже направлялся к парадному входу, чтобы объявить о себе подобающим способом. когда услышал, как гном мрачно сказал: "А кто из нас возьмёт с собой Кендера?"